Глава седьмая. Маринка была права. До безумия такими темпами недалеко. Крысу по кличке Крыся я больше не видела, но придумывала себе постоянную слежку. Утренний душ и туалет дались мне непросто. И то после того, как Маринка убедила, что угроза контроля страшнее самого контроля, потому последнего могло даже не планироваться. Я была с ней согласна, и жестокость задумки оценила, ведь при полномасштабном самовнушении я постоянно озиралась, готовая увидеть черные смеющиеся глазки в каждом углу. «Девочки, вы на учебу не опоздаете?» Мама вошла на кухню, где мы хмуро смотрели друг на друга и пытались не вздрагивать от каждого шороха. «Сейчас поедем», — первой отмерла Марина. «Спасибо вам за гостеприимство, тетя Тань». Я узнаю, когда безопасно вернуться в квартиру. Постараюсь побыстрее». «Да брось ты!» — мама отмахнулась. «Живи сколько потребуется. Нас все равно часто дома не бывает. А когда бываем, отсыпаемся. Это еще большая случайность, что мы тебя здесь заметили. Девочки, вы из-за учебы такие напряженные. Лица на обеих нет. Вы ей ничего не хотите рассказать?» У нее взгляд профессионала. По цвету кожи диагноза пациентам может ставить. И вдруг за секунду всплыло спонтанное решение. Со мной в последнее время подобное не впервые случалось. «Мам, как раз собиралась. Как думаешь, может мне к Марине переехать?» «Что?» Она отреагировала взволнованно и упала на табурет. Одновременно с ней вылетела и у подруги. «Что?» На последнюю я бросила многозначительный взгляд, дескать, потом объясню, а для матери «выпалила». А что такого? Мне уже девятнадцать, пора учиться жить самостоятельно. Но она привела контраргумент: с родителями врачами у тебя не было шанса вырасти не самостоятельной. Ну что ты придумала, Наташ? Жить в Москве и снимать в ней же квартиру, пусть и на двоих. И насколько я знаю, у Марины места на одного едва хватает. Вот именно, выдавилась сбоку. Мама услышала не Маринку, а шум из прихожей, потому позвала. «Володя, ты слышал? Что об этом думаешь?» «Думаю, что у меня операция через полтора часа», — ответил отец. «Но если пациент сам себе желчный пузырь удалит, тогда могу посидеть с вами и потрындеть о жизни, конечно». Намек мы все поняли, а мама засуетилась. «Да, нам срочно пора выезжать, вечером обсудим». Или хотя бы до вечера у меня будет время, чтобы переварить. Моя маленькая девочка, непонятно когда стала взрослой, а я, видать, на смене была в тот момент. Хорошие у меня предки, хоть и не родные по крови, все поймут, примут, но и волноваться будут издали. Маринку я убедила быстро, уже в трамвае, но она и сама теперь понимала: Дим достает меня через нее. Вдвоем куда проще переживать стрессы и поддерживать друг друга. Наступил тот самый случай, когда лучше в тесноте, чем в обиде. На остановке мы разошлись. Маринка побежала в универ, а я в парк. Через 10 минут, влетев в уже знакомый класс, сразу перешла к делу. «Доброе утро, магистр Веллис. Привет, рисая. Сделаю вид, что вчера тебя плохо расслышала, хотя теперь понятно, что подругами мы не станем. Магистр, было бы здорово сегодня послушать лекцию про Альтеров. альтеров». Он вскинул седую бровь. Ну, «А сегодня по плану присоединения вампиров к нашей цивилизации». «Прикольно», — одобрила я. «Но про альтеров прикольнее». Он повздыхал, но начал листать свои планы в поисках нужной темы. Рисае было безразлично, она и не спорила. «Все же есть огромные преимущества в занятиях маленькой группой». Я снова строчила в тетради каждое слово, попутно разбираясь в материале и иногда переспрашивая. «Подчинить того же альтера во второй раз? Совсем просто. Сознание уже знает путь и легко подстраивается под образ носителя, верно? Но я не совсем поняла, магистр, может ли существо заарканить несколько альтеров?» «Может», — он кивнул, — «если на это хватит сил. Но смысла в таком разделении почти нет». «Альтеры — это же часть сознания Создателя. Ими получится управлять лишь как единым организмом, а не по отдельности. Теперь понятно?» «Да, спасибо. Но у меня еще вопрос. Альтеры могут нанести кому-то вред по приказу владельца?» «Нет. Для боевой атаки нужно передать Альтеру слишком много агрессии. Тогда хозяину не хватит сил даже устоять на ногах». «Это объяснение мне не понравилось». То есть, если создатель ляжет и закутается в теплое одеялко, то альтер вполне может причинить и настоящее зло, а хозяин тем временем преспокойненько отлежится у себя в кроватке». «Теоретически, да», — огорчил преподаватель еще сильнее. «Но подобное запрещено сверхзаконом. Альтеры нужны для выполнения мелких поручений, могут ненадолго материализовать что-то совсем примитивное». Их используют для правильного отступления или очень редко для защиты, а не чтобы кому-то навредить. А, а, сверхзаконом запрещено, повторила я с ноткой сарказма. А это, понятное дело, сразу гарантирует, что такого никогда не происходит. Тогда что там по закону, если вдруг Альтер кому-то навредил? Магистр хмурился, будто бы чувствовал себя экзаменуемым, а не лектором. «Хозяин за это преступление и ответит. Что тут непонятного?» Подала голос рисая, которая ничего не записывала, а просто лениво слушала наш разговор. «Ответит, конечно, если поймают. А поймать хозяина невозможно. Я, например, за полсекунды связь с альтером разорвать могу. Потом попробуй доказать, что я вообще там была». Я с любопытством глянула в ее сторону. «То есть у тебя тоже есть альтер в Москве?» «В смысле тоже?» — уловила ведьма, но, не дождавшись ответа, продолжила. «Есть одна муха в торговом центре, присматривает для меня скидки». «Ого!» — меня приводили в восторг подобные умения. «А если твою муху кто-то прихлопнет?» «Тогда связь разорвется», — девушка пожала плечами. «Взаведу новую, если понадобится, муху, кошку, рыбу, птицу, да хоть бегемота в зоопарке, хотя у последнего обзор фиговый». Я вскинула палец, подчеркивая. «Вот это еще интереснее. То есть для разрыва связи достаточно убить носителя? А как создать нового альтера? Я вам не мешаю?» Покряхтел магистр, привлекая к себе внимание, и заговорил лекторским тоном на распев. Переходим к разделу создания альтеров». У ведьмы ведьмаков в этом смысле нет ограничений по видам животных. Зависит только от вложенной силы. Рисая, ты никогда не пробовала заарканить грифона?» Рыжая ведьма горделиво усмехнулась. «Берите выше, магистр. Не грифона, а целую гарпию. В прошлом году, когда один оборотень ко мне на золево клинья подбивал, «Быстро я ему охотку отбила, когда надо мной кружилась когтистая туша. Но постоянно управлять таким альтером себе дороже, слишком здоровенный и своенравный». «Впечатляет», — оценил профессор. «Я же просто охнула от восхищения, хотя и не представляла себе, что такое гарпия». «Судя по твоему виду, Талия, ты себе придумала неограниченные возможности?» — спросил с улыбкой преподаватель. «Но не все так просто». Альтера можно получить лишь при прямом зрительном контакте. Рисая не сумеет сейчас призвать ту самую Гарпию, поскольку разорвала с ней связь. А для разрыва связи действительно много не нужно. Или желание хозяина, или смерть носителя. Про смерть я уже поняла и немного воспрянула духом. Надо набраться мужества и каким-то образом прикончить крысу. А Деминик больше не сможет никем управлять в моем мире, находясь в Ахарне». Я бездумно размышляла вслух. «Если б муха, то ладно, но как прихлопнуть кого-то крупнее мухи?» Магистр расслышал и подкинул новой пищи для размышлений. «Есть еще один способ разорвать связь альтера с хозяином. Просто его редко используют. Не часто возникает подобная необходимость». «Какой же?» Я заинтересованно вскинула на него взгляд. «Перехватить контроль, конечно». Может получиться даже с более могущественным владельцем, ведь он не контролирует Альтера постоянно и, скорее всего, пропустит момент возникновения новой связи. И тут у ведьмы тоже преимущество, ведь мы не ограничены в видах носителей. «Давайте скорее тренироваться». Я так обрадовалась, что вскочила на ноги. Меня невероятно вдохновила новая возможность. Убить крысу очень трудно и неприятно. Еще труднее убить крысу, несущую в себе ощутимую привлекательность. Но я еще не закончил лекцию. Преподаватель почти обиделся. Практика важнее, умоляюще протянула я, тем самым его убедив. Нам потребовались животные для экспериментов, но это не вызвало никаких проблем. Стоило Рисаю выглянуть в окно, как одна из птичек изменила траекторию полета и подлетела к ней. Стукнула в стекло, а когда створку для нее распахнули, то послушно влетела и села хозяйке на ладонь. Со стороны так просто, но я старалась не питать иллюзий, памятуя о том, что ведьма тренировалась подобному с рождения». Мы искали коробку, чтобы пересадить туда птичку до того, как Рисая со своей стороны отпустит связь. Но я уже сейчас видела, что глаза хозяйки стали немного пустыми, будто бы она смотрела вперед, но сквозь предметы. Очевидно, сейчас она наблюдала пространство через своего симпатичного носителя, похожего на нашу синичку, но с голубой грудкой. Меня в два голоса учили, хотя на словах сложного ничего не было». направить внимание на носителя и попытаться вкинуть в него собственный разум. «Да не тушься ты так!» — смеялась надо мной рисая. «Разум полностью не улетит, если, конечно, у тебя сознание больше, чем у маленькой птички». «Сконцентрируйся, Талия!» — деловито советовал магистр. «Просто представь, что ты мысленно летишь в ее голову. Это только в первый раз сложно, пока сам механизм не поймешь». Через некоторое время у меня получилось. Вернее, не сразу, но я почувствовала, как что-то из моей головы скользит к птичке и сразу возвращается обратно. Однако первый успех придал силы. Через пару следующих попыток я смогла задержаться в ее голове и даже мутно рассмотреть картонную стенку коробки. Альтер сразу успокоился, перестал судорожно бить крыльями. Это и стало подтверждением результата. «Получилось! Поздравляю, Талия!» произнес преподаватель. Но Рисая скептически осматривала питомца. «Получилось, но держишь ты ее совсем не уверенно». Она подняла птицу на ладони и ласково погладила кончиком пальца. «С опытом научишься», — сделал вывод магистр. «Но хватит на сегодня. Мы и так получили два вывода. Сила в тебе есть. Человек не смог бы заарканить Альтера. Но магия...» Или вообще не развита, или ее слишком мало. Идея с мухой не выглядит такой уж смешной. Кажется, на первое время это и станет лучшим из твоих вариантов. Попробуй хотя бы взлететь. Не сама, а альтером. Ты чего руками машешь? А как еще отдать приказ? Я зажмурилась и сосредоточилась, но птичка неловко помахала крыльями и едва не упала на пол. Рисай стала жаль ее. Ладно. Раз на сегодня закончили, пусть уже летит сама». Она распахнула окно и выпустила птаху на волю. Но, посмотрев, как неловко та набирает высоту, обернулась ко мне с грозным видом. «Все, отпускай уже контроль». «А как?» — испугалась я. «Еще проще, чем заорканить. Для этого даже смотреть на нее не надо. Просто верни сознание целиком в собственную голову. Разорви связь». но я погрузилась во второе зрение и могла лишь восхищаться. «Ого, какой большой город! А я, оказывается, только на двух первых улицах была!» «Она сейчас в дерево врежется!» — закричала Рисая. «Слышь, новенькая, иди свою московскую живность обижай, а нашу оставь в покое!» Стоило мне только сосредоточиться на лице ведьмы, как связь пропала. Голова только все еще немного кружилась от высоты, и сложно было сконцентрироваться, но это я списала на потраченные силы. Но ну, а птица без моего руководства с полетом начала справляться куда лучше. Домой я добиралась полная надежд. Что ж, теперь нужно просто дождаться появления крыси. Перехватить контроль только на секунду, а потом можно сразу его отпустить. В итоге ее связь разорвется сначала с инкубом, а потом и со мной, ну а крыса превратится в мерзкую тварь без разумного контроля внутри, Кое ей и положено быть. Я добралась домой раньше Маринки, но не нашла в себе сил думать о переезде и собирать вещи. Прилегла немного подремать, но вспоминала интересные события дня. Особенно остро тот момент, когда я смогла посмотреть на столицу Вахарны с высоты полета — и вздрогнула, когда снова переметнулась в сознание Альтера. Кажется, птичка сидела на ветке и чистила перышки. Я не сразу сообразила, где нахожусь, но когда дошло, заволновалась. Носители не всегда находятся под контролем, и, похоже, я с разрывом связи попросту не справилась, лишь на время отключила управление над ее действиями, а теперь вернулась на прежнее место». Так себе из меня ведьма. Мягко говоря, даже самую простую задачу не осилила. Ну ничего, научусь. Однако сейчас я не спешила снова пытаться отключить связь. Успею. А пока мне было интересно оглядываться вокруг вместе с ней. С высокого дерева сквозь листву угадывались изящные крыши домов и проулки. Через некоторое время рассмотрела издание сверхполиции. Похоже, пойманная нами птичка гнездилась где-то неподалеку. Я старалась усилить ощущение, почувствовать то, что чувствует она. Но даже ветерка уловить не смогла. Я просто была в ней, но как-то опосредованно и не умела. Я не управляла птичкой, и потому, когда она вспорхнула вслед за стайкой таких же, просто наслаждалась видами. Через некоторое время задремала от однообразия, но очнулась, увидев нечто знакомое. У меня будто сигналка в голове зажглась. И тогда я контроль усилила, пытаясь повернуть альтер к машине, припаркованной у торговой лавки на окраине города. Насколько я уже поняла, здесь было далеко не единственное транспортное средство. Некоторые выглядели весьма диковинно, а некоторые определенно импортированы из нашего мира. Но почему-то казалось, что это наглое красное безобразие на колесах выбрал бы для себя только один персонаж — Инкуба пока рядом не было, потому я с трудом усадила птичку на капот и старалась не двигаться, чтобы ничего ей случайно не сломать. И нет, я не лезла в пасть тигра. Но что такого? Если Деминик следит за мной, то почему бы и мне не глянуть, чем он занимается? Ведь в его записке примерно этот вызов и звучал. Врага надо изучить, чтобы победить. А у него в этом деле уже наблюдалось заметное преимущество. Он вышел из лавки через несколько минут и, к сожалению, пока ничего криминального не сотворил. В свертке, кажется, был набор продуктов. Деминик закинул его в машину, а я пока разбиралась, как взлететь. На этом наша встреча была закончена. Но Энкоп вдруг вернулся, с улыбкой глядя на Синичку, то есть прямо на меня. «А ты быстро осваиваешься». «Он узнал меня?» точно так же, как я в противном грызуне разглядела его ауру. Он с той же легкостью краем зрения уловил и мое присутствие. От страха я сама едва из нее не вылетела. Но мне было жаль прощаться с этим подопытным. Как еще я научусь управлять альтером? Получится ли заорканить другого? Поэтому вспомнила, где крылья, и мысленно приказала ими махать. Уж не знаю, какие рефлексы сработали, но птаха подпрыгнула вверх, расправляя крылья. Однако произошло нечто странное. Инкуб молниеносно выкинул руку вперед и схватил ее прямо на излете. Кто-то из нас двоих истошно запищал и задрыгался, но вырваться не получилось. И так в пасть тигра я не метила, но именно туда и прилетела. Но у меня-то был выход — вернуться обратно в себя с надеждой, что на этот раз связь разорвется без остатка. Вряд ли мерзавцы интересуют пернатой сами по себе — Но я застыла в ожидании, что он собирается сказать или сделать. Деминик поднес птицу близко к лицу, рассмотрел перепуганные глаза внимательнее и лениво произнес: «Видимо, нам надо было обменяться телефонами. Да, Наташ? Но проблема в том, что из-за тебя я даже позвонить никуда не могу. Или это положительный ответ на мое предложение? Каркни уже что-нибудь». Птичка открыла клювик, а я с усилием его захлопнула, его от чего то наша внутренняя борьба рассмешила. Понятно. То ли из тебя никудышная ведьма, то ли ты сама не определилась, чего хочешь больше — строить глазки или плюнуть мне в рожу. Передашь ответ через крысю, когда созреешь. Пока. Или дать тебе возможность испепелить меня взглядом. Нет, скучно. Он немного разжал пальцы, но неожиданно снова сдавил крылышки и приблизил к хищной улыбке. хотя постойка, мне скучно, но зачем же оставлять в скуке тебя?» Инкуб поднес птичку к губам и чмокнул в клювик. И это я почувствовала, да так остро, что жаром с ног до головы окатило. Я рванула сознание обратно, как будто за веревку дёрнула. Влетела в себя с треском, но все равно вся сжалась от перекатов волн по всем мышцам. Трижды вокруг себя перекатилась и тихо взвыла, пытаясь освободиться от непонятного томления. С ума сойти, вот эта реакция! Обняла себя руками и на секунду пожалела, что противный гаденыш поцеловал на самом деле не меня, да и сделал это, чтобы насолить, заставить о себе думать или надавить. Или, что вернее, вынудить меня почувствовать бессилие перед эмоциями, которые он способен создавать. Надеюсь, бедная птичка после подобного сама вспомнит, как летать и жить прежней жизнью. Но после того, как я пришла в себя, почувствовала злость. Я — правая сторона, а он — манипулятор и преступник. Я — курсантка сверхполицейской академии, а он — Совершенно точно криминальный элемент, которого пока не прижали только из-за отсутствия доказательств. Так и кто из нас должен второго бояться? Для начала нужно разорвать его связь с альтером, поселившимся в моем доме. Я бегала по квартире и орала. «Крыся, ты где? Дим! Дименикейм, выходи, подлый трус! Выходи! Ты же хотел слышать мой ответ? Алло, я к кому обращаюсь?» Меня то ли не слышали, то ли из-за шкафа от души угорали над моим боевым запалом. «Крыся, мы с Маринкой переезжаем. Ты с нами в сумке или так, по старинке, через метро побежишь?» Грызун так и не появился. Я изоралась до усталости, упала на диван и сокрушенно схватилась за голову. Похоже, не все так просто. Инкуб лучше меня знает, что я могу перехватить контроль. А это значит... что обозначаться Альтер будет только в такой момент, когда ей не готова, а он на страже. По его задумке мне достаточно знать, что он где-то здесь, и постоянно от этого напрягаться.